Глава 13. Где волшебный конь находит хозяина. Конь при свете дневном гляделся до отвращения обыкновенным. То есть, вне всяких сомнений, он был удивительно красив, и даже князь залюбовался, но и только. Он обошёл коня дважды заглянул в рот, несмотря на явное недовольство животного, в чём-то Стася даже понимала коня. Ей бы вот тоже не понравилось, если бы кто-то грязными пальцами в рот полез. Князь же кивнул, присел, поднял одну ногу, вторую и, отпустив, поинтересовался: "Вы уверены?" Причём вопрос был адресован не Стасе. Ежа же, не прекращая жевать, теперь в руках его был пирог, кивнул более чем произнёс он с набитым ртом а конь потупился скромно так по девичье мол я твар приличная и всяким там незнакомым магам суть свою не являю но стоило князю обернуться как конь ресницами хлопнул и даже заржал так жалобно тоненько это обыкновенная лошадь радожский похлопал коня по шее и протянул кусок хлеба который тот взяла коратна. Точнее жеребец, красивый, да, но обыкновенный. Хочешь сказать, нам примерищилась? Хочу сказать, что ни капли магии в нём нет. Я проверял, и не только я. Князь приподнял длинную гриву. Его и штатный мака осматривал, вон клеймо стоит. И стало быть всё в полном порядке. Что в порядке? Что тут происходит? Кто вы такие? По двору спешил мужчина. Был он не высок, плотно сбит и слегка косолап. Из-за косолапастили или же сами по себе, но ноги его выгибались дугою. И от того при быстрой ходьбе казалось, что мужчина этот переваливается с ноги на ногу. Тёмный кафтан его, украшенный серебряным шитьём, слегка запалился, а шапка съехала на бок, открывая обширную лысину. Это ваш конь. Поинтересовался Еже, разглядывая купца с интересом. И Радажский посмотрел, и Стася, и даже конь. Мой? А вы? Городомысл, сказал мужчина, оттирая пот батистовым платком. Князь Радажский. Представился князь. Князь Курбинский, сказал Еже, наградив Радажского ревнивым взглядом который тут предпочёл не заметить. Анастасия Стася решила, что князей с бедного купца хватит. А конь его вовсе благоразумно промолчал. Без же, до того сидевший тихо, он и вовсе в последнее время повадился Стасю сопровождать, при этом держась словно бы в стороне, произнёс: "Мр". И все замолчали, ненадолго. Скажите, откуда он взялся? Радышский хотел было хлопнуть черепца по шее, но тот попятился, оскалился и захропел так нехорошо. Так старшенький мой привёз. А откуда, если не секрет? Купец погладил бороду, в которой было изрядно седины. По всему выходило, что говорить ему не больно-то хотелось, но и не сказать он не мог. Острова. Наконец промолвил он. Там-то ничего хорошего нет, я так думал. Что бриты в лошадях понимают-то? Вечно норовят подсунуть негожих, но заупрямился. Вот я и подумал, пуща и сходит. Сам глянет, а вось чего и надумает. И он сходил. Купец склонил голову. И давно вернулся. Так уж, седьмицы две как с прибытком. Как сказать? Кобылки-то так себе, хотя и жеребые. И этот вот хорош. Диво до чего хорош. Тогда от чего здесь держите? Поинтересовался ежи. А без зурчал, подступай к стойлу бочком, бочком. Конь заскалился пуще прежнего, предупреждая, что не стоит к нему приближаться. Так, думал забрать, да. Что-то не так. Радожский теперь смотрел на коня с прищуром, и что-то определённо ему не нравилось. Не знаю, честно сказал купец. Отгляжу и всем-то хорош. И статью, и масть редкая, в жизни такой не видывал. Наровистый, такого под седло не пустишь, но на развод самое оно. А сынок ваш что говорит? Говорит, что из диких на зелёном острове выменил. Градомысл спрятал платок в рукав. «Не ест он!» — Марфа ещё когда сказывала, что не ест. Потому и поставила на особицу. Магов дважды приглашал, а они только руками разводят. Мол, здоров. Но как может быть, чтобы скотина не ела, а здорова и была? «И вы решили подержать его в сторонке?» Так, решил. С Марфой я часть по части договорился, а мне тут сказали: нет больше Марфы. Правда стала быть. Осторожно поинтересовался купец, осеняя себя кругом. Надо будет прислать кого. Я как заслушал, то не поверил. Батько! Этот вопль с другой стороны двора заставил коня взвиться над дыбы. И хлестанул по ушам тонкий протяжный крик. Вскинулся и взвыл бес, а на руке князя возник привычный клубок огня. Прекратите, сказала Стася. Вам не говорили, что огонь это не игрушка. Батька. Парень приостановился. Маменька сказала, что вы того и того. проворчал еж в сторону а после прищурился и сказал «Он. Что он?» Князь всё-таки пламя погасил и руку за спину убрал для надёжности. «Он его держит. Неужели не видишь? Что именно я должен видеть?» Темноту. Ежа закрыл глаза и нахмурился. «Это не просто привязка. На крови она» и коня он уже опробовал. Парень попятился, а Стася подумалось, что вовсе тот не молод, на отца похож, разве что в плечах шире, да и выше на голову. Сколько ему? Лет сорок с виду. «Стоять!» рявкнул князь, и от голоса его замерли все, включая коня, который до того пританцовывал в стойле. «Чего тут?» Заговорил было купец, а сын его вдруг всхлипнул громко-громко и крикнул: "Это ты виноват, ты во всём виноват!" А ту их и громко, и стошно закричал конь, взмывая с вичой. А потом вдруг разом перетёк по над дверью стойла, оказавшись в узком проходе конюшни. Взметнулась грива, преображаясь, и рябью пошли серебряные бока. Мать моя. Князь добавил пару словечек покрепче. И за огонь схватился, да только конь зашипел по-змеиному. Глаза его вновь стали черны, а зубы, в общем у коней не должно быть таких ровных белых острых зубов. Заволновались другие лошади, затрещало пламя, готовые сорваться с княжеской ладони. А потом Еже вдруг вцепился в конскую гриву и одним движением оказался на спине. Стиснув чешуйчатые бока, прижался к шее и громко крикнул. А ну вперёд, волчья сыть. И конь заверещав, присел на задние ноги, чтобы взмыть серебряной стрелой. Только земля загудела, принимая удар копыт. Что ты творишь? Радожский едва не выпустил огненный шар. Астасье Стасия дала себе слово, что если этот идиот выживет, то она его сама прикончит, чтоб не мучился. Наверное, Ежа сошёл с ума. Наверное, Ежа сошёл с ума определённо сошёл. В тот ли день, когда уснул в зачарованном лесу, или позже на болотах, а то и вовсе здесь, на конюшне, решивши, что у него выйдет то, что не получалось ни у кого прежде. Конь хрипел и плясал. Он пошёл кругом по двору, по козлиному вскидывая задом, да норовя прижаться к забору, скинуть всадника. У него-то и встал на дыбы, а после попятился, явно намереваясь забор взять. Да только еже, дотянувшись до уха, скрутил его, дёрнул выворачивая. Не шали, рявкнул он и второй руку потянул к нити, что обвивала конскую шею. Давай-ка мы с тобой договорить да не успел. Конские бока раздулись и спали. А он еже вдруг полетел вместе с конём, конечно, но по над забором под крышей вина к этому забору притулившегося на улочку узкую, по которой зазвенели копыта водяным железом. И вперёд, и быстрее, так быстро, что замутило, закружило. Ну уж нет. Еже ухо крутанул сильнее и за нить вцепился, хотя и наравило-то выскользнуть из пальцев. Ничего, удержал как-то, усидел и когда на берег вынесло, и когда застыл, замер у самой воды жеребец. «Тише! Погоди! Остановись! Я помочь хочу!» Ежи говорил, уже почти не сомневаясь, что речь его конь понимает. Но остановиться тот способен не был. То ли не верил людям больше, то ли натура нечисти брала своё. Он поднял копыта и опустил. Попятился неспособный переступить через запрет. Тише. Еже провёл ладонью по влажной шее, сбивая на землю тяжёлые капли. Тише. Стань передо мной, как лист перед травой. Простые слова, бестолковые, и силы-то в них нет, как нет вовсе ничего, помимо самих слов. Вот только жеребец сгибает шею и замирает покорный. И как это понимать? Впрочем, понимание еже решил отложить на более позднее время. Теперь же он не без труда сполз с конской спины. Ноги дрожали, руки тоже дрожали, да и сам он позорнейшим образом трясся. А жеребец, смешно тебе, поинтересовался ежи, пытаясь отдышаться после лютой скачки. Понимаю. Против природы не попрёшь и приказ. Где он тебя нашёл-то и чем связал? Чем бы ни связал, но мелькнула мысль, что коня, раз уж он покорён, следовало бы в гильдию отвезти. Пусть уж сертифицированные маги разбираются, кто там и кого, да с какой целью подчинил. Мелькнуло и исчезло. Стоять-то конь стоит, но как надолго его хватит, да и жалко. Нет, это ведь нечисть. И если поискать, наверняка найдётся кто-то, кого она укатала или сожрала или и всё-таки я же погладил серебряную шею. Показывай, что там у тебя. Пальцы зацепились за невидимую нить, которая натянулась и дрожала, грозя сдавить горло. И ведь сдавит определённо. Это здесь у воды, в лестихии, конь мог хоть как-то сопротивляться хозяйской воле. От того и принёс сюда ежа. И теперь, теперь надобно нащупать узел. А потом что? Еже думал, думал, но ничего-то лучшего, кроме как плеснуть в этот самый узел сырой силы ведьмаковской, не придумал. Прости, если что. Сказал он в мгновение до того, как поделился силой. И узел вспыхнул, потемнел, а конь содрогнулся и упал на колени. Правда, вскочил тотчас, взвился свечою. "Не шали", велел Еже. Это было даже интересно смотреть, как эта странная сила пожирает другую. Теперь незримая нить сделалась зримой, тонкою и из волоса сплетённую. Надо будет узнать, что это за волос. Главное, что он и сливал на глазах, поглощаемой тьмою. И кончуял. Вот глаза его снова сделали с черны. Он попятился, затряс головой, разбрызгивая солёную морскую воду. Заржал хрипло, грозно. «Я ведь и тебя могу!» На всякий случай предупредил Ежи. Несколько, правда, сомневаясь, потому что не был уверен, что и вправду может. Точнее, может, но вот что. Конь затрал верхнюю губу. Зубы у него оказались ровными и острыми, и глядя на эти зубы, становилось несколько не по себе. Но вот он замер и голову склонил, ударил копытом, и на этот удар вода всколыхнулась. А теперь послушай. Ежи говорил спокойно: зная, что будет понят. Здесь тебе оставаться нельзя. Озеро, конечно, вода, но не та, которая тебе нужна. Ты ведь морской урожден был. Конь махнул головой. Значило ли это согласие? Вот и иди к морю. Останешься, маги найдут. Может, в ведьмаков они и не верят, но в водяных коней вполне себе. И не дури. Не трогай людей. Ясно. Конь пятился и пятился, и, и, оказавшись в воде, просто напросто рассыпался серебристыми искрами. Волна поднялась было и опала, а берег сделался пуст. Вот ведь, а ещё объяснительную писать придётся наверняка. Князь, чтоб его, молчать не станет. Думать о князе было неприятно, даже более неприятно, чем об объяснительной. А потом ежи просто сел на мокрый камень, закрыл глаза и подставил лицо летнему солнцу. Хорошо-то как.